Глава 38 Леон Грозовая туча закрыла небо, когда я подъезжал к раневилье, но лошаденка сменила трусцу на ленивый шаг, то ли утомившись всю обратную дорогу топать в гору, то ли специально подгадывая, чтобы попасть под ливень. И вот вроде ждал я дождя, но все равно не успел собрать щит когда развернулись хляби небесные. Я поднял голову к бушующему небу и тут же зажмурился. По внутренней стороне век зазмеились разноцветные молнии, а в следующий миг шарахнуло так, что я подпрыгнул, а лошаденка рванула. «Куда там породистому русаку? Еле остановил». Щит создавать уже не было смысла, я промок мгновенно. Я кое-как затащил лошадь во двор мастра Скворчапули, долго стучал в дверь. То ли хозяин за громовыми раскатами не сразу услышал меня, то ли забился в угол, как его собака, скулящая из глубины будки. Дверь так и не открылась. Пришлось самому выпрягать лошадь. Я не сразу вспомнил, как это делается и заводить в дневник, а потом протирать пуком соломы. Животинка не виновата, что у нее такой хозяин. Я надеялся, что пока вожусь с лошадёнкой, гроза минует. Летние дожди собираются быстро и так же быстро заканчиваются, оставив мир сиять разноцветными каплями в солнечном свете. Но сегодня ненастье словно бы и вовсе не собиралось прекращаться. Молнии разрывали небо одна за другой. Гремело так, будто мир раскалывался. По всей деревне заполошно кудахтали куры. Мычали коровы, ржали лошади. Да мне и самому при очередном ударе грома хотелось присесть и закрыть голову руками, а потом побежать, что есть мочи. Бежать я все же не стал из-за непонятного самому себе чувства противоречия. Как бы жутко ни было, я все же человек, а не пес или курица. Я уже взялся за калитку дома бабки Салы, когда что-то заставило меня обернуться. По тропинке с горки, где жила Габриэла, спускались две фигуры. Одна высокая, широкоплечая, вторая тоненькая, в штанах. Что кому-то из деревенских мужиков... Нет, парней... Понадобилось от Габриэлы в такую погоду. Подождать не могло. Стоило бы открыть калитку и рвануть домой. Просохнуть, выпить горячего травяного настоя. У бабки Салы были сборы на все случаи жизни. От жару, против тоски и чтобы спалось, как младенцу. Мне бы сейчас пригодился для сугреву, да с медом. Хоть дождь поначалу и казался теплым, но ветер, который щит ослабил, но не остановил вовсе, сквозь мокрую одежду пробирал до костей. А потом можно и чтобы спалось. Прошлой ночью мне снились кошмары. Вместо этого я развернулся и направился навстречу Габриэли. Даже сквозь потоки воды среди вспышек молний было видно, как она напряглась, когда я подошел. «Дурак! Чего я лезу? Не в свое дело. Надо бы развернуться и уйти, но я узнал ее спутника, племянник деревенского кузнеца. Мы переглянулись. Я удовлетворенно оскалился, разглядывая опухшее ухо и переливавшуюся всеми оттенками багрово-фиолетового скулу. Он ухмыльнулся, наверняка разглядывая синяк на моей физиономии». Хотелось обложить его в три этажа и рявкнуть на Габриэлу, чтобы шла домой. Но пришлось спросить, что случилось с мастра Ардженте? «Демоны», — ответил вместо нее парень, как же его, сотворил священное знамение. «Да нет, не может быть, не так же быстро». Гром шандарахнул, оборвав эту мысль. Марка, вспомнил я имя, присел бормоча молитвы. «Как они выглядят?» — спросил я. «Воют». Мне хотелось встряхнуть его за шкирку с возгласом. Я спросил, как выглядят, а не как звучат. Но пришлось сдержаться. Парень продолжал. «Отец сказал, беги к старости». Тот не поверил сперва. Пришел все же. Послушал и сказал, иди к боевому магу, тут без нее не справится. Хорошо, я с вами. Габриэла уставилась на меня бездонными глазищами. Я ожидал требования не лезть ни в свое дело, но она промолчала, и в ее взгляде мне почудилось что-то вроде благодарности. Может, почудилось, потому что она сказала, давайте и поторопимся, мастра Росси, мы и так задержались а меня будто тут и нет. Ладно, потом выскажу все, что об этом думаю. Сейчас не время. Как бы мне не хотелось верить, что все семейство просто испугалось собственной тени, никто не выйдет из дома в такую погоду без важной причины. Я еще раз оглядел Габриэлу, не поверив собственным глазам, сотворил бредень, нащупывая окутывающую ее магию. Ничего. Ни одного заклятия. Что, в принципе, объяснимо, пока не дошло до дела. Ни одного артефакта. Тогда как любой уважающий себя боевой маг не выйдет на задание, не обвешавшись артефактами, защитными, подпитывающими силы, атакующими, на случай, если и накопителей не хватит, с ног до головы. Я взял Габи за локоть, Она возмущенно зашипела, но я держал крепко. «Какого рожна ты не надела артефакты?» шепнул я ей в ухо. «Такого, что у меня их нет», — огрызнулась она. Я мысленно выругался. «Ну да, на артефакты нужны деньги, а деньги Габи отправляет родственницы. Видимо, на содержание младшей сестры. Я сейчас, мастра Ардженте». Соберу все необходимое для боя и догоню вас. Парень фыркнул себе под нос. Трус. Плевать. Не до того. Я метнулся в дом. Вытряхнул из аквояжа шкатулку, что лежала на самом дне, защищённая заклинаниями. Немного. Кулон со щитом на цепочке. Пара браслетов-накопителей. Булавка с заклинанием Стазиса. Главное, самому в него не вляпаться. Еще одна, с разрывом. А тут надо будет очень быстро уносить ноги. Ни о чем. Но я-то собирался на практику, а не на войну. Еще сигналка, что дал Ротонде. Но ее я активирую, когда собственными глазами увижу демонов. Я догнал Габриэлу у забора дома Росси. «Там», — сказал Марко. «Дверь открыта, а мне отец велел, как приведу немедленно к нему, а вам, староста, просил передать, чтобы...» Я не стал дослушивать, жестом велев парню заткнуться. Тот испарился. Габи взялась за калитку. «Погоди, я развязал мешочек с артефактами. Надевай». «Это твое». «Надевай и не придуривайся», — рявкнул я, потеряв терпение. Невеликое у меня оно было правду сказать. Ты боевой маг, тебе щиты и нужны. А тебе вообще нельзя лезть, ты гражданский. Попробуй, останови, ухмыльнулся я. И если ты не наденешь артефакты, я тебя спеленаю и... Я осекся. Мы оба ведем себя как идиоты, мастра Ардженте. Возможно, это ложная тревога, но это не повод пренебрегать безопасностью как ваш денщик, я обязан. Не поясничай. А ты не дури, я сбавил тон. Дело может быть серьезным. Возьми, пожалуйста. Она позволила надеть себе на шею колон. Браслеты пришлось подтянуть выше локтя. Только тогда они сели плотно. Булавки я сам вколол ей в воротник. Это Стазис. Это разрыв. Он же весь дом разнесет. Возможно, другого выхода не будет. Активируется броском. Задержка — четыре секунды. Не перепутай. «Оставь себе стазис. Ты больше понимаешь в таких делах. Это очевидно?» «Как и то, что одну ее я не отпущу. Это тоже было очевидно и не стоило того, чтобы проговаривать вслух. Поэтому я, не споря, забрал булавку. Габи так проще будет. Не с чем перепутать». Мы переглянулись Габриэла запустила бредень, изумленно моргнула повторила. Я придержал ее за руку, когда она в третий раз потянулась к магии. она кивнула, будто поняла меня без слов сам собрал заклинание, хотя видел, что она все сделала правильно. ничего, ни следа магии. мы снова переглянулись. Дождь стих так же резко, как и начался, и в наступившей тишине от дома долетел вой, стон. Ни разу я не слышал ничего подобного, и все же не следа магии. «Моя сеть — твоя стрела», — сказала Габриэла, и снова я не стал спорить. «В бою, пусть даже таком странном, как этот, должен командовать кто-то один». Мы осторожно вошли в дом. Вой повторился. «Еще?» и «Еще?» Он несся откуда-то с потолка. Осмотрев дом глазами и магией и не обнаружив ровным счетом ничего необычного, мы снова вышли во двор. По приставной лестнице поднялись на крышу сарайки, прошли до дверцы на чердак. Я снова запустил бредень, И снова, не следа магии. Габи осторожно открыла дверцу на чердак. Дай я вперед, сказал я. Она покачала головой. Я меньше. Пришлось заткнуться. Как бы мне не хотелось задвинуть ее за спину. Малютка была права. Ей не придется сгибаться, входя на чердак, и она быстрее среагирует, если что. Вой не стихал, но теперь он звучал как-то по-другому. Чердак покрывал ровный слой пыли, в котором четко виднелись следы. Следы малюсеньких кошачьих лапок. По полу, потом на сундуке. И кувшин. Высокий кувшин с узким горлом, который взвыл так, что я подпрыгнул. «Твоя сеть — моя стрела», — сказал я. Заклинание разнесло кувшин на осколки. Второе подхватило их в воздухе, не давая черепкам рухнуть на съежившийся рыжий комочек. «Вот тебе и демон», — выдохнул я, поднимая с пола котенка. Малявка забрался на чердак, провалился в кувшин и не смог выбраться. А тут еще и гроза. Настрадался бедняга. Кувшины и почти пустой чердак исказили звук, превратив котеночий плач в жуткий вой. «Дай сюда!» — Габи выхватила у меня котенка, прижала к себе, гладя по голове. «Испугался, маленький, все, нечего больше бояться, пойдем я тебе молочка налью». Не удержавшись, я притянул ее к себе, и она не стала сопротивляться ткнулся носом в волосы, обнимая, всем сердцем, всей душой своей я стремился к ней, но не мог ничего обещать, однако и отпустить не мог, рыжий котенок довольно урчал.